Глава пятнадцатая Регина с откровенным презрением оглядела своего любовника с ног до головы и скривила губы: А ты, мой милый, не только расслабился за эти годы, но еще и отупел. Аркадий в ответ нервно дернул плечом и стал медленно краснеть. Будь вчера за рулем ты, куколка моя, все кончилось бы в точности так же, почти прошипел он. Еще неизвестно. «Удастся ли тебе самой сегодня?» «Мне удастся!» — перебила его Голубинская. «И я сейчас, не вчерашним, вчерашнем, а как раз о сегодняшнем. Какого дьявола ты так вырядился, дурак?» Шварц недоуменно посмотрел на свою подругу, затем автоматически провел руками по дорогому пиджаку своего любимого костюма. Он давно заметил, что в этом костюмчике ему всегда везет. К тому же темно-синяя пиджачная пара, Аркадию необыкновенно шла. Но сегодня рядом с Региной, одетой в удобный облегающий ее стройную фигуру спортивный костюм и непритязательного вида черную куртку, он действительно смотрелся несколько нелепо. Ну и что? Какое это, собственно говоря, имело значение для цели, которую она преследовала? «Я тебе что вчера сказала?» Зло поинтересовалась между тем Голубинская. «Одеться как можно удобнее. Дело зависит не только от меня» но и от того, насколько свободно ты будешь чувствовать себя за рулем. У тебя что, спортивная одежда не предусмотрена гардеробом? Сейчас поедем к тебе, переоденешься. Она решительно шагнула в сторону прихожей. Мне как раз в этом костюме удобнее всего. К тому же он везучий, почти взвизгнул Шварц. И я не собираюсь переодеваться. Еще как собираешься, заверила его Регина и вдруг расхохоталась. Везучий, ну и ну. «Ты суеверен, как старая баба! Везение — вот оно!» Голубинская стремительным движением извлекла из-за пазухи тяжелый на вид пистолет. Молниеносно сняла его с предохранителя и, щелкнув затвором, навела дуло на любовника. С оружием она обращалась профессионально, по-мужски. Едва пистолет оказался в ее руках, как в глазах Регины вспыхнул опасный, почти безумный огонек от которого Аркадия и в прежние времена всегда охватывала дрожь. «С ума сошла!» Он отскочил в сторону, ударившись локтем о косяк двери. «Обращаешься, словно с игрушкой, а вдруг и правда выстрелит!» «Ты еще и трус?» Она удовлетворенно хмыкнула, перехватила пистолет поудобнее и вновь поставила его на предохранитель. Затем из кармана куртки извлекла глушитель и начала аккуратно, не торопясь, навинчивать его надуло идиотка, — пробормотал Аркадий, приводя дух и вытирая тыльной стороной ладони в раз вспотевший лоб. — Да играешься когда-нибудь? Вот скажи, нахер ты решила заняться этим сама, когда есть и Жук, и Котяра, профессионалы, а ты? Глаза Регины гневно сверкнули. Она гордо выпрямилась и посмотрела на Аркадия почти с ненавистью. — Так вот, как ты обо мне на самом деле думаешь. Забыл? Кто твоих сраных дружков профессионалами сделал? Да я, мой милый, в пятнадцать лет стреляла лучше, чем твой жук после гребаного афгана. Ничего я не забыл. Буркнул вспыльчивый, но отходчивый Шварц. И кто именно тебя этому научил, тоже помню. Неужто до сих пор ревнуешь? Она рассмеялась так весело, почти добродушно, словно и не гневалась на него минуту назад. Впрочем, Аркадия это ничуть не удивило. К резким перепадам настроения своей любовницы он давно привык. Регина между тем продолжила, постепенно впадая в почти благостное состояние. — О да, Валерий! Если бы он был жив! Не видать тебе меня, как своих ослиных ушей! Всю жизнь буду гордиться, что была его единственной подругой, подругой настоящего киллера. Если не ошибаюсь, — ехидно вставил Шварц. Как раз из-за этого его и замочили. Свои же. «И где они теперь?» Голубинская резко повернулась к нему, как-то по-особому оскалив мелкие ровные зубы. «Давненько что-то я их не видела». Аркадий знал, что именно означает этот ее звериный оскал, и предпочел промолчать. Тем более, что историю мщения за своего предшественника он не просто хорошо знал, но и принимал в ней непосредственное участие. О чем успел пожалеть за прошедшие годы множество раз. Толку от сожалений не было, тем более, что влюблен он тогда был в голубинскую слепо до полного безумия, и даже, кажется, испытывал счастье от того, что оказался ей полезен. Впрочем, Регина его в ответ действительно не обманула. Вскоре после того, как третий и последний бандюк, принявший решение об уничтожении ее любовника Киллера, тот, кто и организовал ему руковую ловушку, был отправлен Голубинской к працам, у них появились новые заказы и, соответственно, деньги, о которых до этого Аркадий и мечтать не смел. Вслед за деньгами — команда, как называла Регина, свою банду, которую подбирала осторожно и тщательно, всегда из оставшихся неудел офицеров и никогда из криминальной среды. Постепенно она перестала принимать в операциях непосредственное участие. Сам же Шварц не принимал в них участия никогда. На его совести, как правило, была подготовка операций. Вместе с любовницей они решали, кто именно из членов команды будет на сей раз исполнителем. В точности также, после совместного обсуждения, они решили приобрести долю акций клуба «Энерджи». Во-первых, отличное прикрытие для их подлинного бизнеса. Во-вторых, и он, Аркадий, оказался при деле, причем вполне легальным, в качестве представителя Регины, владелицы акций. И как же замечательно все шло, ровно до тех пор, пока не свалилась на их голову эта идиотка подружка черт бы ее побрал то ли школьных, то ли студенческих лет. Вот уж с чьей стороны Шварц никак не ожидал такой подлянки, уперлась когда-то в Штаты, ну и сидела бы там. Так нет же, он так до конца и не понял, чем именно помешали ее муженьку эти двое. Но когда услышал их имена, схватился за голову и ни минуту не сомневался, что Регина, по просьбе которой он первым встретился с Нечаевой, с людьми подобного класса не свяжется. Что она дура? Даже сумма, предложенная за них, Аркадия не впечатлила. Собственная шкура ему была всегда дороже. Да и Регина в столь рискованные мероприятия ни разу в жизни не ввязывалась. Обычно они имели дело с куда более мелкой сошкой. Голубинская, как он поначалу решил, все-таки дурой оказалась. Как оказываются дурами, рано или поздно все бабы. А возможно, дело было не в глупости, возможно, слишком ровно шла их жизнь в последние годы для ее склонной к авантюризму натуры. Не хватало Регине опасных игр ее молодости. А возможно, он не забыл первой реакции своей любовницы на его возмущенный отчет о визите к Нечаевой. Регина слушала его молча, в глубине ее загадочных зрачков. Вспыхивали и гасли искорки то ли интереса, то ли вполне понятного возмущения столь дурацким предложением. «Вообрази!» — Аркадий сердито вышагивал по Регининой гостиной, размахивая от возбуждения руками. «Эта идиотка еще и требует, чтобы мы, как она считает, для гарантии, воспользовались, знаешь, чем? Только не смейся, я сам едва не заржал, когда увидел. Отравленным кинжалом, который она приволокла с собой» ухитрилась протащить через таможню нет ты только подумай она что начиталась агаты кристи и решила что это и есть жизнь регина все-таки рассмеялась а он вдохновленный как ему тогда почудилось их единодушием продолжил нет ты только вообрази харю котяры которому предлагается вместо его любимого калаша воспользоваться антикварной игрушкой начиненной не помню чем представляешь Голубинская рассмеялась снова, а потом вдруг посерьезнела. — Погоди-ка, Аркадий, повтори еще раз сумму, которую Маринка посулила. Он остановился, как вкопанный посреди комнаты, и ошарашенно уставился на нее. — Ты что, собираешься говорить об этом всерьез? — Регина, вообще-то ты расслышала, кого именно эта твоя идиотка заказывает? — Да нам в жизни не дотянуться не только до Мансурова, но и до... — Заткнись. Резко оборвала она его. Я просила назвать сумму. Потом в гостиной воцарилось молчание. Голубинская что-то подсчитывала в уме, после чего перевела на любовника свои словно сделавшиеся больше блестящие глаза. Сядька, произнесла она спокойно. Теперь послушай меня. Ты, я не сомневаюсь, помнишь, сколько у нас бабок на швейцарских счетах? Приплюсуй сюда ее миллион и ты поймешь, что наше ожидание на этом завершится. Мы сможем, наконец, уехать из этого проклятого города, из этой вечно дрыхнущей нищей страны, чтобы жить безбедно там». «Ты... ты это всерьез? У Шварца пересохло в горле. Ноги сами подогнулись, и он буквально упал на диван рядом с Региной. «Есть у меня одна идея, и твой котяра тут совсем ни при чем. Аркадий до этого разговора иногда подозревал, что в семье Голубинских не все в порядке с наследственностью. Подозревал в те минуты, когда улавливал в глазах Регины особый, почти сумасшедший блеск, появлявшийся накануне их наиболее кровавых операций. В глубине души он радовался тому, что ни в одной из них не участвовал. А вот Регина, кажется, с удовольствием вела свою команду на дело. Правда, вплоть до одного момента о котором Шварц, разрабатывавший теоретическую сторону операций, уже несколько лет пытался забыть. Мысль о том, что среди оставленных командой в доме этого человека трупов были старики и ребенок, годами не давала Шварцу спокойно спать по ночам. Чуть легче было от того, что ребенок выжил, но именно поэтому Регина вынуждена была прекратить свое участие в операциях и надела с их мужиками больше не ходила собственно говоря, никакой необходимости в ее команде давно уже не было, поэтому проколовшегося тогда во время налета ведька просто убрали. остальные, за исключением жука и котяры, расползлись сами, кто куда, залегли на дно, после занялись собственным бизнесом. благоденжатово водились у всех, и вот сейчас, с замиранием сердца, Аркадий узнал от своей любовницы, что его подозрения насчет дурной наследственности не так уж безосновательны. Двоюродный брат Голубинской по линии матери, как выяснилось, периодически отдыхает в психушке. Причем психушку ему назначают вместо отсидок за привычку кидаться на своих обидчиков или на тех, кого он считает обидчиками, с перышком. «Колька и сейчас валяется в какой-то психбольнице», спокойно рассказывала Регина. «И у меня, пока ты тут размахивал руками в приступе праведного негодования», Возник план. Тетку я терпеть не могу, она, дура и неряха, вечно стонет, какая она несчастная и больная. Словом, зажилась на свете. Уж ты мне поверь, а Колька ее обожает, он же сумасшедший, но и обожает, если его мамашку кто обидит, точно прирежет, а если и вовсе пристукнет. Словом, ты меня понял. Шварц слушал ее, не в силах отвести взгляда от Регининого лица. И почти не расслышал обещание Голубинской взять тетушку на себя. Вздрогнул слегка лишь через несколько секунд, когда смысл сказанного до него дошел. «Словом, свою часть дела я обделаю так, что комар носа не подточит. Никого не удивит, что больная баба загнулась наконец». «Ты... что тебе это даст?» — пролепетал он. «Не мне, а нам», — сухо возразила Регина. «В конечном счете миллион». Но ты сама сказала, что этот твой Коля в психушке в закрытой палате, а вот ты его оттуда и извлечешь на похороны мамаши. Только все нужно будет рассчитать и организовать. И как ты собираешься подсовывать его Мансурову? Личным секретарем устроить? истерически воскликнул Аркадий. Ну зачем же секретарем? Она зло сощурилась. К тому же устраивать все будешь ты. Почему бы не организовать в нашем клубе встречу с Мансуровым? А Коленьку, которому ничего не стоит внушить, что этот злой дядя убил его маму, туда подвести? «Ты хочешь меня подставить?» — взвизгнул Шварц. «Соображаешь, что меня вычислят моментально? Я организатор встречи, на которой убивают такого человека? Что, решила от меня отделаться и свалить отсюда самостоятельно?» До этого момента Аркадий никогда не позволял себе разговаривать с Региной в таком тоне. «Как выяснилось, правильно делал». О безобразной сцене, последовавшей за его срывом, он не забудет никогда, лишь в самом конце. Она слегка сбавила обороты и, усмехнувшись, бросила. Менеджера мы купим. Отправим за границу на пару месяцев. Вряд ли он посмеет меня ослушаться. Документы для тебя, как обычно, сделает фотограф. А дальше поступим, как в старые добрые времена. Подружка Жука по-прежнему трудится на Мосфильме так что ни одна собака тебя там не опознает. Особенно, если ты научишься сутулиться. В прошлый раз, если память мне не изменяет, у тебя это превосходно получилось». Это было сто лет назад. Обессиленно выдохнул Аркадий, действительно успевший забыть о том, что во время одной из операций команды ему в процессе ее подготовки пришлось воспользоваться гримом. И все прошло просто блестяще. Он с отчаянием посмотрел на Регину и сделал последнюю попытку остановить эту сумасшедшую. «Дорогая, я тебя умоляю, не ввязывайся в эту проклятую историю. Ты только подумай, какие сложности нас ожидают. А в итоге мальчишка может ведь и промахнуться. И что тогда? Ничего страшного». Она безразлично пожала плечами. «Для этого и нужен тебе грим и парик. Зато все будет сделано так, как хочет Марка. И от оплаты она никак не отвертится». При любом раскладе. И если Колька действительно промахнется, в чем я лично сомневаюсь, что ж, в этом случае мы разберемся с обоими по своему усмотрению. И вот сейчас этот момент настал. Несмотря на то, что Колька действительно промахнулся, все остальное, на их взгляд, прошло гладко, вопреки мрачным прогнозам Аркадия. Регина, как она сама призналась своему любовнику, отлично развлеклась в процессе первой половины операции. А что в итоге заниматься Мансуровым во второй раз им не пришлось, что кто-то сделал за них самую грязную часть работы, Нечаевой знать было вовсе не обязательно. И даже Аркадий счел все случившееся добрым знаком ее величества судьбы. В конце концов, решил он, затея с кинжалом и ядом настолько идиотская, настолько сумасшедшая, что ни один мент с их-то мозгами никогда не размотает весь клубок. По той же причине, по какой никому в голову не пришло, что Колькину мамашу отравили, что никакого приступа удушья у нее не было. Яд, привезенный Нечаевой вместе с кинжалом, на который, по мнению Регины, тупые ментяры будут липоваться в ближайшие десятилетия, один раз все таки пригодился, после чего был тщательно припрятан запасливой Голубинской. Поскольку ее идею избавиться от Томилина с его помощью, мелькнувшую в сумасшедшей головушке шварцевской подруги, Аркадий зарезал на корню. В конечном счете Регина с ним согласилась. Для того, чтобы два раза подряд разработать сложнейшую операцию, у ее любовника просто-напросто не хватило бы ни сил, ни мозгов. Оскорбления насчет его умственных способностей он пропустил мимо ушей. Тем не менее, настороженность его не покинула. Слишком хорошо знал он Регину и понимал, что на чем нибудь Она за эту свою уступку обязательно отыграется. Шварц не ошибся, отыгралась, заявив, что, вопреки сложившейся в последние годы практики, ликвидация Томилина они займутся собственноручно. Голубинская видела в этом гарантию успеха, а ее любовник, с каждым днем, приближавшим роковую дату, не только верил в него все меньше, но и с того момента, как они начали слежку за бизнесменом, не мог отделаться от ощущения страха. «Это потому, — презрительно пояснила Регина, — что на самом деле ты тряпка. Привык грести жар моими руками. В крайнем случае, руками жука или котяры. Баба ты, а не мужик. А ты в последние годы что? Не чужими руками гребла этот твой жар. Я-то, в отличие от тебя, хотя бы мозгами шевелил». «Было бы чем!» — откровенно издевалась она над любовником. Я, в отличие от тебя, не потеряла форму, и скоро ты в этом убедишься». Как ни странно, слежка за Томилиным Аркадия Шварца немного успокоила. Даже несмотря на то, что в конце концов то ли он сам, то ли его водила их обнаружили, а накануне самой операции сумели от них уйти. Впрочем, особого значения это уже не имело. Голубинская со шварцем, почти сразу же убедившись в том, что маршруты Тамелина в течение дня практически не меняются, поняли, что удобнее всего выполнить заказ Нечаевой будет в момент, когда бизнесмен возвращается в коленники со своей фирмы. Его особняк был в поселке практически крайним, еще в первый день слежки они обнаружили примыкавшую к участку Тамелина очень удобную для воплощения их замыслорощицу. Почти у самого забора особняка росла старая, но вполне крепкая береза, на которую ловкая, как кошка Регина, вскарабкалась под прикрытием темноты в мгновение ока, пока Аркадий ждал ее внизу, укрыв их Тойоту в роще и с невольным восхищением следя за подругой. Голубинская почти бесшумно спустилась вниз, даже не запыхавшись, и они вернулись к машине. «Если ничего лучшего не найдем», — сказала она тогда. Этот вариант меня вполне устроит. Поездим за ним пару дней, посмотрим. А там? Не свалишься, если все-таки придется стрелять оттуда. Встревоженно поинтересовался Аркадий. Еще чего? Тот, кто занимался хотя бы пару лет спортом, да еще как я, гимнастикой. Плевать хотел, бревну под ним или ветка. Единственное, что меня смущает, задумчиво добавила она, помолчав что на линии обстрела он, выйдя из машины, будет всего несколько секунд. Ладно, возможно, найдем вариант получше. Например, заброшенный особняк или стройку напротив его офиса. Если нет, и этот сойдет. Все, поехали. Ни заброшенных особняков, ни недостроенных домов напротив офиса мансурова Тамилина не обнаружилось. Следовательно, первый вариант автоматически стал единственным. Голубинская никогда в своей практике не использовала так называемых расстрелов в ходе движения, когда жертва находится в машине, а киллер расстреливает с максимально близкого расстояния и заказанного субъекта, и всех его спутников, не выходя из собственной машины. И Жук, и Котяра были отличными снайперами, и к операциям всегда готовились с помощью Шварца долго и тщательно. «Ладно». Регина еще раз зло оглядела Аркадия с головы до ног. «Времени на то, чтобы заехать к тебе, все равно нет. Повтори, будь добр, последовательность своих действий». «Я тебе что, жук, что ли?» Он все таки обиделся. «Ни тупостью, ни провалами в памяти пока не страдаю». «Кажется, ты решил со мной припираться?» Спокойно поинтересовалась она. «О, Господи!» Шварц махнул рукой. «Да там и последовательности как таковой нет. Жду тебя в роще, с включенным движком. Что тут повторять? Далее на объездную дорогу, позади деревни. Затем в сторону Владимира. Затем разворачиваемся примерно на 33-м километре и... Достаточно. Она кивнула и двинулась, наконец, в прихожую. Аркадий спустя секунду поплелся за ней. Сердце у него тоскливо сжалось. Скорее бы все осталось позади, подумал он. Единственное свидетельство осени – ранние сумерки уже потихоньку сгущались в тот момент, когда шварца Голубинская, выйдя из подъезда Регининого дома, двинулись к покорно ожидавшей их серой Тойоте. Вскоре машина, почти бесшумно заурчав движком, плавно тронулась с места и покинула просторный двор элитного дома. Мужичок в серой кепке и за плаще, возившийся под задранным капотом одной из иномарок, стоявших на парковке, которого ни Аркадий, ни Регина не заметили, а если и заметили, то не обратили внимания, проводил «Тойоту» безразличным взглядом. Но едва она выехала из двора, поведение его резко изменилось. Неведомо откуда в руках у мужичка появилась маленькая рация. Резко захлопнув капот, он нырнул в машину, мотор которой сразу же заработал. Единственное, что можно было расслышать между хлопком капота и урчанием мотора, Несколько брошенных им слов. «Всем внимание! Объекты выехали! Думаю, стартуют сегодня!» Впрочем, слышать даже эти слова было на самом деле некому. На тот момент, когда произошел данный незначительный на вид эпизод, двор оказался абсолютно пуст, что, разумеется, не ускользнуло от Сева Голованова, передавшего упомянутую информацию ожидавшим ее оперативникам. Операция началась гораздо раньше. Чем ее планировали, не подозревавшая об этом Голубинская и Шварц.